Глава 42. Дым нашего прошлого. Через четыре часа лазарет в немёртвом замке. Тиана была на грани. Я чувствовала её боль. Она растекалась по коридору, заставляя напряжённо прислушиваться к каждому всхлипу и следить, чтобы ментальная магия не вышла из берегов. Роджера удалось спасти лишь чудом. Кровотечения и пробитые лёгкой оказались меньше из бед. Такие раны наши целители могли вылечить. Но яд Василиска действовал не только на тело. Он разрушал ауру мага, превращая её в решето. Из-за этого сила Роджера утекала из тела, словно вода сквозь пальцы, а вместе с ней уходила и жизненная энергия. Регенерировать с такими ранами нереально, Лечение тоже практически не работало. Я не представляла, как в таком состоянии он сумел поделиться со мной магией, но Лао рассказал, что именно инициация темной искры и спасла ему жизнь. Магия темного клинка окончательно пробудилась, когда он оказался на грани смерти, и вспышки силы хватило, чтобы поддержать израненное тело и помочь мне с мечом. Вмешательство Тианы тоже сыграло огромную роль. Чтобы остановить кровотечение, она отдала всю свою магию до последней капли. Это позволило Роджеру продержаться до появления Даммера. Целитель сделал невозможное. Сейчас жизни нашего рыжего волка уже ничего не угрожало. Только произошедшее больно ударило по Тиане и заставило вспомнить, как много лет назад на ее руках также истекал кровью Этьен. Он закрыл ее собой и погиб. Она была ребенком и не знала, как помочь ему, а после маниакально изучала основы целительства. Сегодня это помогло спасти Роджера, но Тиано все равно затянуло в омут болезненных воспоминаний и ситуация ухудшалась с каждой минутой. «Она должна зайти в палату», — уверенно произнес Диего. «Если сама увидит, что он жив, ей станет легче. Давай уговорим целителей». Даммер категорически запретил. «Но он не знает о прошлом Тианы. Если ситуация не решится, она сляжет рядом с Роджером». «Это опасно. Она сейчас слишком нестабильна. Колебания ее магии могут навредить ему, и тогда разрывы на ауре снова откроются». Лаора с большим трудом сумел вывести яд из ауры и тела Роджера. Но его магический кокон до сих пор не восстановился, и латки на ауре были слишком тонкими. Любой всплеск нестабильной энергии мог закончиться для него фатально. Поэтому нам запретили приближаться к другу. — Шанни, пойми, ей становится все хуже! — Диего настороженно прислушался. «Я думаю», — перебила, жестом попросив тишины. Тиана балансировала на грани ментального срыва, положение было очень шатким, и вмешательство со стороны могло лишь усугубить ситуацию. Даммер и Рейвен не способны удержать ее от шага в бездну. Они вмешаются только в одном случае, если срыв все же грянет, и придется вырубить Тиану магией. Тогда о переговорах можно забыть. Из троя выйдут сразу два члена команды, но что еще страшнее, откат может ударить по Роджеру, и он погибнет. Тиана и Роджер связаны. Его чувства и ментальная привязка к ней слишком сильны. Вздохнула, устала, потеряв переносицу. Никто со стороны не может помочь. Она сына она не хочет видеть», — понура закончил Диего. Она попросила оставить ее одну. И я совершила ужасную глупость, когда согласилась. Теперь мы не могли даже приблизиться к ней, отслеживая ментальные вспышки сквозь закрытые двери. Подруга пряталась в пустой палате, через пять комнат от той, где находился Роджер. С такого расстояния ее магия не могла навредить ему. Пока не могла. Но если ничего не предпринять, все может закончиться плачевно. «Я попробую поговорить». «Нет!» Я схватила Диего за руку. «Ты не можешь!» «Почему?» «Я ведь тоже член команды и ее друг!» «Дело не в этом», — ответила как можно мягче. «Я доверяю тебе и знаю, что ты готов на все ради нашей четверки, но говорить об не ты не имеешь права. Ты не часть этого прошлого. Она не станет слушать тебя. А я видела, что творилось с ней тогда. Была рядом» и помогала отпустить призраков прошлого. «Значит, пойдёшь ты?» «Да», — неуверенно прошептала. От меня она тоже закрылась. За всё время я ни разу не чувствовала от подруги такого ментального холода. Вначале даже хотела попросить Гарсию вмешаться, но быстро поняла, что это лишь усугубит ситуацию. И сейчас не знала, что делать. «Ты сомневаешься», — мрачно подытожил Диего. «Сомневаюсь. Не стала скрывать. Мне кажется, стоит подождать». «Шанни!» — в мыслях неожиданно раздался слабый голос Тианы. «Ты нужна мне!» «Она зовет меня!» — ответила Диего, и вихрем сорвалась с места. Я медлила до последнего, понимала, что эту боль она должна вначале пережить сама, а уж после разделить с нами, поэтому не тревожила ее. Добравшись до палаты, в которой она пряталась, с опаской замерла, давая время привыкнуть к моей ауре, сейчас нельзя врываться вихрем. Я словно приближалась к пугливому зверьку. Дождавшись, пока Тиана снова позовет, вошла внутрь. Она сидела на кровати, сжавшись в комочек и обхватив колени руками. Ее взгляд был направлен в пустоту, но вибрирующие волны нестабильной магии стихли, сменились горечью и усталостью. Угроза срыва миновала. Она справилась самостоятельно. «Скажи честно, Шанни, ну почему я такая дура?» «Ты не дура», — ответила, подходя ближе и присаживаясь на край постели. «Всего лишь живой человек, со своими страхами, привязанностями и ментальными блоками. Я адептка железного факультета. У меня нет права на слабости или нет права быть здесь». Тогда стоит выгнать всех нас, но все оказались не готовы. Но только я подставила всех под удар! воскликнула Тиана, и прежде чем я успела возмутиться, жестом попросила тишины: Не перебивай, прошу! Я должна это сказать. Говори, я выслушаю и всегда поддержу, но прекрати обвинять себя во всех грехах. Ты сейчас поймешь, о чем я, с горечью произнесла Тиана. Просто позволь мне закончить. Случившаяся с Рочером лишь вершина айсберга, но проблема не только в моих чувствах и старых страхах. Я слабая, Шанни, самая слабая из вас, и недостойна таких жертв, недостойна любви. Она всхлипнула, и по бледным щекам хлынули новые дорожки слез. Мне захотелось возразить и даже накричать, сказать, что она не права. Но эмоции захлестнули с головой, сплетаясь с ментальной дрожью Тианы, и я просто подалась вперёд, порывисто обнимая её. Как и тогда, восемь лет назад, когда мы молча стояли под дождём, провожая души Итьена и других охранников. Стояли и рыдали, выплёскивая накопившуюся в душе боль. «Я слабая», — повторила Тиана, «эгоистичная, ничтожная и жадная» потому что не могу его отдать, не могу отпустить, хотя столько времени не замечала, принимая любовь как должное. Остаток фразы утонул в глухом рыдании и всхлипах, диких и пронзительных, как вой раненого зверя. Тиан била дрожь, голос срывался и звенел, но вместе с горькими слезами выходили и сомнения, разъедающие душу. «Я так привыкла, что он рядом». — сбивчиво прошептала она. — Это же так просто и естественно. Всегда со мной, всегда готов помочь. Я уже не помню, когда было иначе. Он словно стал моей тенью, и только теперь поняла, что это неправильно, ужасно. Я столько времени использовала его и причиняла боль. Но ведь и ты страдала. На твоих руках умер Этиен, и ты жила, снедаемая постоянным чувством вины а после перенесла привязанность к нему на Гарсию. Не скажу, что это правильно, но не уверена, что на твоем месте смогла бы поступить иначе. Выпалила на одном дыхании. В какой-то момент он стал для тебя спасением. Цепляясь за эти чувства, ты смогла вынырнуть из прошлого. Только не смогла отпустить Гарсию, когда пришло время. С грустью подытожила Тиана. Моя привязанность... Стало болезненным наваждением, но что, если и Роджер уже не любит меня? Боюсь, на этот вопрос может ответить только Роджер. Я вздохнула, крепче обнимая ее, когда он придет в себя. Сомневаюсь, что смогу сразу встретиться с ним и посмотреть в глаза. Медленно прошептала Тиана. Мне страшно, очень страшно, что я увижу в его взгляде пустоту вместо привычного света и тепла. Муторно от одной мысли, что он поймет, какое ничтожество спас. «Не смей так думать и говорить!» Резко отстранившись, схватила ее за плечи и грубо встряхнула. «Этими словами ты унижаешь не только себя, но также Роджера и всех нас. Я не позволю! Это правда!» Я думала, что за эти годы стало сильнее, что теперь могу защитить тех, кто мне дорог. Но, столкнувшись лицом к лицу с опасностью, я снова проиграла. Если бы не Роджер... Хватит! Я не собираюсь принижать его подвиг. Он поступил как герой. Но этот бой вытянули мы все. И каждый сегодня ошибался. Каждый не был готов столкнуться с грешником из другого мира. Наши щиты не сработали, и если бы не Мигель, превративший в пепел первую партию игл, мы умерли бы еще раньше. Но ты ведь не считаешь, что Лилии и Кимо, Гарсия и Дамер. Ничтожный и слабый. Нет, даже не сравнивай. Они... Они не удержали линию обороны. Перебила я. Не справились. Пропустили иглы и поставили нас под удар. Это другое. Это то же самое. Они ошиблись, но все равно не отступили. Продолжили сражаться, поставив на кон все, включая свои жизни. Я тоже ошиблась и упустила контроль над клинком, «И если бы не помощь остальных, если бы не поддержка Роджера, я бы никогда не сумела вернуть его». Тиана тяжело вздохнула, но не нашлась, что возразить. «Если бы не личи, призвавшие шипы и ослабившие Альсавейга, нас бы размазало по скале первым же ментальным ударом. Если бы Диего не продолжил отдавать мне магию, пока ты спасал Роджера, мне бы не хватило сил убить грешника». И если бы ты не успела оказать ему помощь... Я знаю. И не говорю, что не сражалась, но я слишком медлительная. Если бы я успела снять стабилизирующий аркан и отпрыгнуть, Роджер бы не пострадал. Ты забываешь, что именно твое стабилизирующее плетение помогло мне удерживать контроль над магией клинка. И если бы ты слишком резко развеяла его, меня бы пробила откатом. Но я... Никто не совершенен, Тиана. Вспомни, сколько опытных магов сегодня сражались плечом к плечу. Билась не только наша четверка. Лилии, гвардейцы генерала, личи королевы Иии. На нашей стране был сумасшедший перевес. Но Альсавейк — сильнейший монстр своего мира. Бессмертная тварь, пожиратель миров, чудовище, которому нет равных. То, что мы сумели сразить его без потерь, уже чудо. «Знаю и не уверена, что мы бы справились. Окажись, там не фантом, а настоящий грешник. И я не уверена. Но разве это не повод стать еще сильнее?» Тиана робко улыбнулась. Ее состояние постепенно стабилизировалось. Я уже не чувствовала угрозы и зловещих вибраций ментальной магии, но все равно казалось, что мы сидим на пороховой бочке. Одно неверное слово могло откатить всё обратно и спровоцировать срыв. Молчание казалось лучшим выходом. Просто остаться рядом, обнимая её и делясь своим теплом, подождать, пока она окончательно придёт в себя. Но я слишком хорошо знала подругу. Останавливаться нельзя. Нельзя, чтобы она замкнулась в себе, замуровав внутри остатки сомнений и страха. Мы это уже проходили. «Однажды эта рана всё равно воспалится и рванёт. И не факт, что я окажусь рядом и успею помочь». «Ты сказала, что боишься видеть в глазах Роджера пустоту? А что почувствует он, когда очнётся и тебя не будет рядом?» — спросила, осторожно коснувшись её руки. «Каково ему будет узнать, что та, кого он так сильно любит и ради кого был готов умереть, даже не пришла проведать его в лазарете?» «Но это не так!» Глаза подруги округлились от шока. «Я всё время здесь!» «Тиана, ты прекрасно понимаешь, что я сейчас не об этом. Если Роджер не увидит тебя, все наши попытки что-то объяснить будут выглядеть жалко. Он решит, что безразличен тебе». В её глазах вновь блеснули слёзы. Я очень рисковала и ходила по тонкой грани, тревожа незажившей раны. Но другого шанса вытряхнуть её из этого кокона не будет. Твои страхи ничем не подкреплены, но, будь я на месте Роджера, никогда бы не простила подобное. Я не собираюсь прятаться вечно, просто нам обоим нужно немного времени. Время и тишина бывают ядовитыми. Нельзя оставлять Роджера наедине с сомнениями. Ты же видела, что происходило с Диего. Из-за моей нерешительности Всё едва не закончилось катастрофой. «Наша четвёрка...» «Не бери всё на себя. Мы виноваты намного больше», — перебил Этиана. Её голос прозвучал глухо и тихо. Я больше не чувствовала в нём страха и болезненного напряжения. Лишь усталость и боль. Но ты права насчёт Роджера. Я бы тоже такого не простила. Не поверила, что тот, кто испытывает к тебе хоть каплю тёплых чувств, может не прийти. «Он будет рад тебя видеть». «Не уверена», — покачала головой Тиана. «Но самое главное, что с ним всё в порядке. Теперь я знаю точно, что не могу и не хочу жить без него. Даже если он больше не будет любить меня, даже если я не заслужила прощения, договорить она не успела. Я схватила её за плечи и хорошенько встряхнула. «Хватит! Не могу больше слушать этот бред!» Ты снова закрываешься и ищешь оправдание собственным страхом. Главное, что он жив. Да, это прекрасно, но ты тут же отказываешься от шанса что-то изменить. Так и будешь просто существовать рядом. Создашь призрак нового Этьена. Такого же недосягаемого, но разве что живого. Тяна шумно выдохнула и сжалась. Ее взгляд стал потерянным, но я не собиралась отступать. Впрочем... Последнее мы тоже проходили с Гарсией. Только там у тебя изначально не было шансов, а Роджер... — Я попробую, — неожиданно прошептала Тиана. — Хоть и ужасно боюсь. — Во имя лесного бога, вы только послушайте ее. Монстров иномирных она не боится, нечисти тоже. От любви удирает, только пятки сверкают. Не удержавшись, я прыснула от смеха. Ну. «Ты ведь тоже убегала?» — тихонько напомнила подруга. «И очень рада, что по пути зацепилась юбкой за корягу, и счастье меня всё же настигло», — честно призналась я. «Когда генерал рядом, ты словно светишься изнутри». Взгляд Тианы потеплел. «Вы потрясающая пара. Как и Рэйвен с дамером. про таких говорят брак, заключённый на небесах». Когда-то Рейвен была невестой змея. Что? Глаза подруги округлились от ужаса. Шрам на груди ей оставили Вальтер и Эфа, нехотя пояснила я. Они же и покалечили ее, а Дамер спас. Я тщательно подбирала слова. Не хотела открывать чужие тайны и боялась рассказать больше, чем имела право. Они с Дамером сошлись далеко не сразу. «Но ведь то, что достается легко и ценится меньше, верно?» «Наверное», — растерянно прошептала Тиана. «Я и сама не особо ценила то, что имею. Не замечала любви Роджера до тех пор, пока чуть не потеряла его. Зато теперь у тебя есть шанс всё исправить». Я ободряюще коснулась её плеча. «Я постараюсь», — твёрдо пообещала подруга. «Как только...» В мысли неожиданно ворвался встревоженный голос Диего. «Шанни, что там? Роджер приходит в себя. Дамер согласен временно снять запрет. Мы скоро будем!» — воскликнула, хватая Тиану за руку. «Роджеру лучше. Когда он откроет глаза, мы должны быть рядом».